Время вышло. Алексей Сальников. Катрили. Тут Илюху Уткина обидели, знакомого моего. В масштабе общего строительства Илья, конечно, дрянь-человек, инженеришка по всякой религиозной чешуе. Но если ближе смотреть, то вполне ничего себе гражданин, все при нем. Подписчики, лайки к дизлайкам. поэтому и со всякими приличными сервисами одежды и еды у него многолетние непрерывные договоры аренды. Одна беда — полюбил паря из конфессии в конфессию скакать. И как бы и время, кризис среднего возраста — 150 лет. Но люди косо поглядывают, будто все на день матери поменяли пол на женский, а он не поменял. Или на день отца весь коллектив — мужики, а он дамочкой на работу припёрся Словом, нет полного доверия человеку. А он как раз в хор арестианства перешел из драмеди этики и ситкомологии, а до этого в бимувдоизме работал. И успел только год проработать, лишь в одной кадриле многосерийной отпахал как крот менеджером. Собрал в кучу режиссера, актеров, пару сценаристов пошустрее да поотмороженнее, чтобы что не финал серии, то прямо «клиффхенгер» с большой буквы. И стартовала кадриль бодро, как коммерция утренних мюсли, где солнце, все такие веселые, да как будто только что с подзарядки. А в середине сезона хуяк и тренд сменился. Осенью, значит, граждане по вампирам угорали, не оторвать. Все было с вампирами, ситкомы, ужасы, супергероика, даже звонкисты седьмого дня с парой Дракул субфраншизы запилили. А к новогодним праздникам здравствуйте. «Динозавры! Откуда динозавры? Зачем динозавры?» А вот... Тут, конечно, повылезали популярные эксперты, и давай заливать, что смена тренда была ожидаема задолго до того, как все произошло. Дескать, вампиры давно крутятся на всех сервисах, что народ устал. Что следовало ждать? Появится мода или на викингов, или на пиратов, или на динозавров. Но месяц прошел, как они хором и уверенными голосами пропели по всем ресурсам совсем другое. Опять привет. Ни викинги, ни пираты. Чувственность в моду вошла. Порог, все такое. А Илья уже вздрючил сценаристов, и они морды в пене динозавров ввели. Оказалось, что клан высших кровососов не в летучих мышей превращается, а в велоцерапторов. Опять эксперты выступили общим фронтом. Снисходительно объяснили, что это было ожидаемо для всех, кто хотя бы немного следит за религиозной жизнью, кто в этой жизни хотя бы слегка понимает. И ладно бы все хоро-арестианство погрузилось в кризис поголовно. Нет. В соседней епархии кадриль про нудистскую общину, которую постепенно ели вампиры, как на грех взлетело во всех рейтингах. А люхин проект сдулся на серии общей оргии велоцерапторов, вампиров и оставшихся непокусанными юношей и девушек из студенческого кампуса. Буквально предыдущая серия под миллиард просмотров, что не ахти, но хоть туда-сюда. А после этой серии и двух миллионов не могли собрать, да и те за счет приглашенной звезды. И вот... Приходит Илья на работу, а там годовые итоги подбивают, обсуждают, как в их епархии справились. Начальница заметила, что Илья приперся, да и говорит, «В эпоху нейроэлектронной промышленности, когда все люди напрягают силы, когда религия — единственное утешение всех и каждого, стыдно трудиться спустя рукава товарищ Илья». Стыдно должно быть совершать этакие прыжки из конфессии в конфессию. Подозрительно это, дорогой мой. Различные мысли возникают у твоих товарищей по работе. Думают люди, не было ли у тебя, товарищ религиозный менеджер, умысла на теракт? Понял Илья, что пока люди не остыли, нет с ними смысла разговаривать. Но все же поплевался ядом. послал по матушке и начальство, и жанровые рамки, в которых пришлось работать. «Это что же за хоррор с возрастным ограничением 16+,» — говорит Илья. «Это смех один! Как в людях страх Божий вызывать бескровище и кишок наружу? Не понимаю, как люди работают в таких условиях? А ты, — ему говорят, — саспенс нагнетай!» «А толку-то саспенс нагнетать», — говорит Илья, «если люди видят рейтинг и понимают, что в финале будет пшик». «Да и вообще, если бы сверху еще не давили, то, может, что и вышло бы. Но это же вам», — говорит, — «нужно в тренде быть, повесточку соблюсти». «Ну вас», — говорит, — «к дьяволу. Пойду власть свергать. Может быть, так удастся что-нибудь изменить». Тем более, что в этом сезоне скидка на свержение 50% и кэшбэк 5. И пошел записываться в неблагонадежные граждане. А там, как известно, все по старинке. Живая очередь бумажки. Народу тьма. Каждый сезон нет отбоя от желающих поучаствовать в осмысленном и человеколюбивом бунте за все хорошее. Семь потов сошло с Ильи, пока он добрался до столика администратора, а уже там оказалось, что хоть скидка и 50%, но страховку за порчу имущества подняли, еще и цену в социальной валюте задрали, так что при конвертировании то на то и выходило, как в прошлые разы. Но Илью заставили бумажку о неразглашении подмахнуть, чтобы он не раскрывал подробностей условий рекламной акции. Когда, — спрашивают, — в застенке, до или после? Лучше, конечно, сейчас, а то ищи тебя потом. У вас там то больничный, то начальство не отпускает. А, ну вас, — машет рукой Илья, — уговорили. Давайте сейчас. Один хрен межсезонье, хоть вешайся. А так все веселее. Тут Илюху за хобот и в темницу. А там уже народ ходит по камерам. Журналисты подтянулись в белых ризах. Давай освещать события. Как, вы спрашивают, смотрит хор арестианства на такой порядок вещей? В моем лице не поддается Илья. Порядок вещей выглядит безотрадно, конечно. Но за весь сервис я говорить не могу, сами понимаете. Вы же и сами на контракте. Могу только предполагать, что ужас... Естественное положение в нашей федерации. С другой стороны, мы под драмеди с ситкомом ходим столь же естественно, как и под ужасом. «Зыбкие у вас взгляды, товарищ Илья», — говорят журналисты. «Давайте-ка мы за вас ваши слова придумаем, а сейчас на выставленный свет шуруйте и попозируйте там как-нибудь». «Попозировать попозирую», — отвечает Илья, — «не впервой», — говорит. «Но если вы мои слова исказите до неузнаваемости, засужу». А они только весело смеются. «Замаетесь», — говорят. Только все улеглось, допрос. Что вас, гражданин, не устраивает? Что хотите изменить? Стоит ли оно тех денежных трат, что вы уже понесли? Илья им так и так, рейтинг замучил, начальство тоже. Вы или два больших рейтинга, детский и взрослый, или совсем кадриль и конфессии запрещаете, потому что это глупость. А ему в ответ, вы же понимаете, что бунт — это не про рейтинги, не про начальство, вам же 150 лет. Это просто люди на улицу выйдут и нанесут ущерб в рамках заранее оплаченных услуг. в рамках страховых случаев. Всех повинтят, кто заранее отсидел, отпустят, кто еще нет, посидят. Вы бы еще выступали против корпораций, которые вас одевают и кормят за свои же деньги, чтобы вы рекламировали их одежду и еду фактом потребления. Вы как ребенок, честное слово. Конечно, все это я понимаю, как и понимаю, что этим вот разговором вы оказываете мне услугу за мои же деньги. «Именно так», — ему отвечают. «Спасибо за понимание. Приходите еще. Хороших вам пятнадцати суток». Илья им тоже кое-чего пожелал приятного, на том и разошлись. И вот отсиживает он свои две недели заключения, выходит опять на работу, вроде уже и остыл. А тут напоминалка на мозгофон прилетает. Такого-то такого-то числа, в такой-то час, столько-то минут — бунт. Приходите, иначе штраф в сумме выделенных на подавление Ильи полицейских сил. А расценки там, конечно, аховые. Не хочешь, а пойдешь. Но тут работа, новый проект. Все люхи такие, что же ты, под подлюка, делаешь? Ладно, вампиры, там и сразу было видно, что не фонтан, хотя и можно было вырулить во что-нибудь годное. А сейчас череда маньяков, один другого краша. и рейтинги выбили, как ты, сукин сын, хотел, чего тебе еще надо?» Он же им, коллегам по хоро-арестианству, отвечает. «Это во вторую очередь я религиозный менеджер, а в первую — гражданин». Но сам, конечно, скорее экономически думает, нежели религиозно или патриотически. «Такой-сякой», — ему говорят, — «Гори в аду, гражданин! Продюсеры ноздрючат сверху! Еще ты хуже ножа режешь!» Но поартачились и отпустили. Илья отправился на место бунта, по дороге сварганил крутящийся баннер над головой. «Давай, ментай, сажай за хентай! Сядь, блок, за клюквенный сок!» А на месте уже народ гуляет со всех сторон. Полицейскими андроидами окружен. и как бы законы робототехники, но ведь и андроиды не совсем роботы по закону, и бунтовщики по закону не совсем люди. Поэтому, конечно, потихоньку началось вентилово а точнее сортировка тех, кто уже отсидел, от тех, кому еще нужно чалиться 15 суток. У кого-то из людей кирпичи оказались, у кого-то бутылки, кто в силовой броне приволокся — И пошла жара, посреди которой Илья со своим транспарантом оказался как бы и не нужен. А толпа... толпа и есть. То в одну сторону Илью поволокло, то в другую. Тут он сам в раж вошел, давай на щиты и дубинки кидаться. И вдруг смотрит, что до того докидался, что кровь из башки каплет. Отцепление прорвано, и стоит он прямо у входа на территорию районной серверной. А это сплошной монолит из металла, разве что вентиляция, но и ее просто так не заткнешь. Пометался ли я вокруг? А толку? Тут его сторожа и схватили. Этим же вечером и суд состоялся. Как полагается, в частном порядке, чтобы при людях не позорить. Комната, пара удобных кресел, все равно, что у психотерапевта. Судья не сказать, что человек неприятный. «Не стыдно?» — спросил, «что вот так вот себя проявили». «То есть?» — не понял Илья. «А как я должен был себя проявить?» «Ну, то, что показали себя так себе агитатором. Не кажется, что деньги на образование религиозного менеджера спущены в отхожее место?» «Что это за слоган такой?» «Лозунг должен быть миметичным», а не такой глупостью, прости господи. Вы посмотрите, что сделал обычный слесарь по обслуживанию роботов, обслуживающих роботов по производству мебели. Заметьте, у человека знаний только по точкам смазки до да замены сломавшихся блоков, ничего сверхординарного. А он вот что соорудил. И показывает Илье голограмму. Красный восклицательный знак. Наверху — рука, сжатая в кулак, слегка направленный в морду зрителю, а на каждой костяшке кулака — буквы, которые складываются в слово «пиздь». «Вот», — говорит судья, — «ничего лишнего». А экстремизма больше, чем во всех ваших четырех строках, во всяких карикатурках ваших коллег по цеху, в целых пабликах под руководством креативного класса. «Учитесь, дорогой мой!» «Как возбуждать массы?» А потом вздыхает и добавляет. «Я вообще ваш поклонник, товарищ Уткин. Я за вами с сервиса на сервис перебегал, хоть это и не приветствуется. Я от вас большего ожидал, честно говоря». «Честно говоря, мне до фонаря, чего вы там от меня ожидали», отвечает обиженный Илья. «Результаты судейства каковы?» Тут судья оживляется, лицо его светлеет. В целом, вы неплохо себя показали. Довольно мощным бунтовщиком. Но не моральной частью бунта, а силовой, вот ведь сюрприз. За то, что вы к серверной прорвались, почти не повредив андроидов, а только ценой ущерба собственному здоровью, вам полагаются купоны десятипроцентной скидки на оскорбительные комментарии в сети в количестве 500 штук. Следующие ваши пять постов с обнаженкой не забанят, а так они и будут висеть. Плюс вам еще полагается пожизненный проездной на следующие бунты. Можно будет предварительно отсидеть не 15 суток, а 10. Ну и карта лояльности, а там накопительная скидка на вандализм. «Спасибки», — Илья говорит. «Не ожидал, что так выгодно побунтую». «Старайтесь больше», — сказал судья. «Получите статус иконы бунта. Журналисты будут вас освещать в обязательном порядке в первую очередь». На работу Илья вернулся бодрый и злой. Пригрозил, что если опять начнется давление сверху, то бросит все посреди сезона и наймется кроат-муфсульманом. Читал. Роман рассказов